Глава 23. Не знаю, чем руководствовался Лунин, когда выбирал место регистрации. Машины тормозят около Грибоедовского закса. Привычно заезжает на парковку. «Наша парковка свободная, радостно восклицает водитель. «Ага, повезло!» — весело соглашается Слава. «Что?» — переспрашиваю, не понимая. «У тебя тут абонемент?» Пацаны тут женились, кивает мой жених на черный кроссовер, из которого, как по команде, выпрыгивают кирсанов и блинников. Сказали, надежное место, осечек не дает. Поэтому и я тут договорился. А предыдущие два раза смотрю напряженно и даже с места не двигаюсь. Нать! вздыхает Лунин. Нерешительность ведет ладонью по затылку, словно говорит, зачем это все. Но и я не сдамся. Информация, по большому счету, бесполезная, но мне надо знать, сейчас. С Юлей мы регистрировались у нас в поселке, с Галей тут, в каком-то районном ЗАГСе. Она выбирала. Говорю ж тебе, ненадежные места. А тут вроде статистика хорошая. Из наших никто не развелся. А ты хочешь жить со мной до глубокой старости? Спрашиваю, и сама себе готова язык откусить. и бы точно такой вопрос не понравился. А Слава смотрит на меня, испытывающий, будто хочет высмотреть что-то потаенное, и заявляет устало. Ну, конечно, женщина. Я встретил тебя и сразу все решил». Открывая рот, собираясь ответить и тут же оказываюсь прижатой к кожаной спинке. Язык Лунина беспрепятственно попадает в мой рот и хозяйничает там требовательно и нежно, а у меня аж дух захватывает. «Пойдем, нас ждут», — шепчу, стараясь выровнять дыхание. «Тот уже», — с видом победителя заявляет Слава и, решительно открыв дверцу, выводит меня из машины. «Ну, наконец-то!» – радостно всклицает блинников. «Мы уже заждались!» Остальные улыбаются понимающие. «Тебя мы тут ждали дольше!» – весело огрызается Лунин. И, взяв меня за руку, как танк прет к купеческому особнячку, выкрашенному в бирюзовый цвет. По дороге звонит кому-то, бросает коротко. «Мы приехали!» И вводит меня в самый знаменитый заг страны. Мазнув взглядом по фрескам на красных стенах, стараясь успокоиться. Я выхожу замуж, с ума сойти. Руки трясутся, коленки подкашиваются. Сейчас главное успокоиться. Если споткнусь, слава поддержит. В зеркалах ловлю наше отражение. Красивый высокий мужик, преисполненный властью, и симпатичная женщина в красивом наряде. В волосах бриллианты сверкают. В душе ураган чувств. Сумасшедшая эйфория смешивается с тихой радостью. Я замуж выхожу за любимого мужчину. Все, как когда-то напророчила Юна. Жаль, нет со мной близких, способных порадоваться за нас с Луниным. Но и его родней нет, ни матери, ни сестры. А он нас даже не познакомил. Бьется в голове тревожная мысль. Но за суматохой она обрывается на полусловие. Слава вводит меня в зал, украшенный деревянными панелями и белыми колоннами. Сзади слышится хихиканье. Какое знакомое место и тихий приказ помолчать от генерала. Худенькая высокая девушка с короткой стрижкой торжественно зачитывает давно заученную речь. Но затасканные слова сейчас воспринимаются остро. Любить и беречь. Сохранить. Сумеем ли мы, думаю я, расписываясь в толстенной книге. Рядом ставит свою подпись слава. Она у него размашистая и четкая. Одно короткое слово. Лунин говорит о волевом характере. Стоп, спохватываюсь мысленно. А фамилию какую он указал в бланке? Я хотела сохранить свою, Щербинина. Я же дедушке обещала. Но уже не спросишь, поезд ушел. Да и перед людьми неудобно. Вон все улыбаются радостно. И у Славы рот душей. Открыв свидетельство о браке, вижу новую фамилию, Лунина. Спросить бы. Но Слава уже принимает поздравления. Наши немногочисленные гости уже тянутся с поцелуями, а генерал командует регистратору. «Сфотографируйте нас, пожалуйста!» «Мы застываем, красивые и счастливые!» «Это просто позорище!» – шепит Александра, обводя мужчин недовольным взглядом. «Вот почему у вас все с наскока? Нельзя было заранее договориться, нанять фотографа. Почему у нас всегда все по свистку 15 минут на сборы?» «Санечка!» пытается урезонить генерал жену. Она, вздохнув, машет рукой «Да ну вас!» и предлагает с улыбкой. «Надя, Слава, давайте я вас сфотографирую. Должно же что-то остаться на память». «Александра!» снова предупреждает Кирсанов. А мы с Луниным послушно становимся около красной стены. «Я нащелкала еще во время церемонии», сообщает наш новоявленный фотограф и велит чуть громче. «Теперь одну счастливую невесту». Становлюсь возле лестницы, сжимаю в руке букет белых роз, купленный Луниным по пути в ЗАГС, и улыбаюсь счастливо. К сожалению, пышная свадьба не гарантия счастливой жизни. Глубокомысленно выдает слава, и, поймав меня в объятия, целует крепко. Скинь мне фотки, прошу Александру. Все, по машинам, командует генерал. По дороге в ресторан мне в WhatsApp сыплются десятки снимков. Пальцем одной руки листаю кадры, запечатлевшие нашу свадьбу а другая ладонь покоится в ручищах Лунина. Наш семейный архив. Потом внукам передадим. Улыбается он и чуть громче велит водителю. На следующем перекрестке сворачивай, так быстрее. А я, воспользовавшись моментом, отправляю родным самую красивую фотку. Поздравьте нас, мы сегодня зарегистрировали брак, но саму свадьбу отметим вместе с вами. Отправляю сообщение с десятком сердечек. Телефон взрывается сообщениями и звонками. Мама и бабушка, всхлипывая, желают мне счастья. Надо и моим отправить. Шеф Слава, снова притягивая меня к себе. Дышит шумно и добавляет беспечно. Завтра матери скину. Киваю, соглашаясь с решением мужа. По-хорошему и встретиться не помешало бы. Познакомиться. Но все должно исходить от Славы. Я тут точно не советчик. Отвлекаюсь на звонок. Тарганов. Сбрасываю хладнокровно. Прости, Витя, не до тебя сейчас. Что происходит? Ты где? Нужно встретиться и поговорить. Хочешь, женюсь на тебе, — пишет он гневно. Раньше я бы за один намек на свадьбу полцарства отдала. За одну призрачную надежду. А сейчас мне наглый тон Вити Тарганова кажется оскорбительным. На вот, получи. Отправляю фотку, где я одна на лестнице, и тут же блокирую абонента. Улетай, ай яй, ай Все, закончилось. Жены полковников с левыми мужиками отношения не выясняют. Щеку опаляет внимательный славен взгляд. Еще немного и дыра будет, но не реагирую. Все делаю правильно, я знаю. Трубка в руках вновь взрывается громогласным звоном. На этот раз на экране высвечивается блондинка с длинной косой. «Люба!» «Это правда или прикол?» – смеется она. Знает твоего полковника, я уже ничему не удивляюсь. Тимур тоже!» «Вот, едем после регистрации в ресторан. Присоединяйтесь!» Весила тараторию в трубку и чувствую себя самой счастливой.